Ива искоса на него глянула, не желая показывать всем свое заплаканное личико, и кивнула, вернее, судорожно дернула головой. «Хорошо, что у тролля крепкий череп, а то ведь по челюсти макушкой только так врезала». «Ой!» «Похоже, совсем без повреждений не обошлось. Язык он прикусил-таки». Травница как раз терла отшибленную, а его челюсть маковку. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись немного истерично»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 Новые виды нежити и монстров. Внизу было мелким шрифтом приписано дополнение к пособию по магической криминалистике, и его поскучнело. А вы щапу покормили? вдруг вспомнила она. Покормили. Грым чего то поморщился, но на руки он не дался. Калли выглядел удивленным, как же это так? Какой-то звереныш не пошел на руки к эльфу. Ива вздохнула, выбралась из уютных объятий тролля и поплелась вверх. Стоило ей только войти в дверь, как Шуш с разбегу прыгнул ей на руки, еле подхватить его успела. Щапа тут же принялся тереться о шею, что было в его исполнении высшим проявлением симпатии. Знахарка запихнула в зверенко положенную порцию лекарств, проверила по списку Владигора, не забыла ли она чего-нибудь, и, захватив Шуша, спустилась к остальным.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 «Тварь!» — Калли выглядел побледневшим, но в больших глазах светилась ненависть. «Которая убивает эльфов!» Ива вспомнила свое путешествие в университет. Именно из-за этого чудовища она и познакомилась с Катериной, главой клана Кошек. Та ехала вместе с эльфами, когда на них напал Кроуль. Пораженные его магией, светлые, будто коченели, не в силах двинуть и пальцем, На Катерину же силы монстра не подействовали. Она смогла с ним справиться, но тому удалось ее ранить. Собственно, эту рану Ива и лечила. Потом эльфы поехали по своим делам, а Ива с Тиелхом и Катериной, когда кошка поправилась, отправились по своим. В результате темный эльф получил часть артефакта, который собирал. Катерина – память и место во главе клана, а Ива – долги. Слово, данное этой опасной женщине, тяготило страшнее иных кандалов. Кроули – это искусственно выведенный монстр. Или нежить, точно не скажу, но созданный специально для борьбы с эльфами. Он невероятно быстр, но его главное оружие – это колдовство, подчиняющее волю эльфов одним своим присутствием. Представь себе живых зомби. Вот так эта дрянь действует на эльфов. «На людей его колдовство распространяется слабее, но на этот случай у дряни остается скорость, которая выше человеческой в несколько раз». «Ты сталкивалась с кроулями?» — удивился Светлый. «Нет, мне же рассказывала, как познакомилась с Катериной. Она тогда была ранена в схватке с кроулем». «Так что мы имеем дело с кроулем?» — кивнул тролль в благодарность за объяснение. «Да нет, не думаю». Златко пролистал страницы немного назад.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 «Ну, вообще, это мысль!» Ива задумчиво чесала щапе пузика, тот молел, слабо подергивая задней лапкой. Кроль принялся нападать, потому что ему не хватало жизненной энергии. «Златка, там об этом поподробнее не написано!» Синекрылый уставился в текст, хотя знахарка была уверена, что уже чуть ли не наизусть его знает. Тут сказано только, что он черпал эту энергию из сердец жертв.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 Да и чтобы сплести такое заклинание, надо знать, кто является убийцей, хотя бы расу, тип, а владея этой информацией, проще его поймать. Тогда что же это получается? Вновь заговорил Златко после минутного молчания. Четыре трупа. Цикл? Или более ему не надо? Ну, четыре тоже магическое число. Хоть намного чаще используются другие. Три, девять. Протянула Ива.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 этот вечер ребята были отправлены на сбор слухов, а если удастся уломать эльфа, то и добычу сведений, можно сказать, из первых рук. Ива и Дэй сидели в гостиной и пытались выудить что-то полезное из книжек, что заботливый Златка им подсунул. К тому моменту обе уже отошли от экзекуции Астера и мирно вгрызались в гранит науки. В какой-то момент знахарка подняла голову, Горгулья насвистывала какую-то мелодию, очень милую, а нет, не так красивую, грустную и совершенно травницей незнакомую. «Что ты поешь?» — поинтересовалась она. Да и посмотрела на подругу. «Тебе мешает?» «Да нет, просто необычная такая». «Что это?» «Это...» Горгулья немного подумала, будто пытаясь сообразить, как лучше подать свою мысль. «Это песня моего народа». «Да?» — искренне заинтересовалась Ива, да и редко рассказывала что-то про свою жизнь до поступления. «А о чем она?» — та покрутила головой. «Это трудно передать словами». «Попытка уйти от ответа». «Но ведь у этой песни есть слова». «Но они на горгульем языке!» — возмутилась Дей. «А перевести?» «Ну, Дэй, ну, пожалуйста, мне так интересно!» «Ну, о чем эта песня?» Горгулья возвела очи к потолку, очевидно вопрошая богов, за что они ей послали такое наказание, как любопытная подруга. «Ну, ладно, я попытаюсь, научти. это перевод и очень неточный, потому что а, ну, не все понятия в нашем языке можно передать словами человеческого». Да и надолго замолчала потом, когда Ива была уже готова взвыть, начала... «Споет тебе ветер, споют тебе звезды, и листья ответят на сонмы вопросов. Где-то снега, а где-то кувшинки, а я остаюсь со своей ошибкой. Бьется вода, обревна причала, в жизни все сложно, ты мне отвечала. Пусть все уйдет, но останется ветер. Мне с ним хорошо и в жизни, и в смерти». «Нет, не могу». Горгулья покачала головой. «На человеческом языке это превращается в полную муть и ни капли не передает ни смысла, ни красоты. Нет, Ив, даже не проси!» Знахарка обиженно на нее посмотрела. «Травнице вообще-то понравилось. Ну, ладно, тебе не нравится дословный перевод, но ну, смысл-то ты можешь мне рассказать?» «Слушай, ну зачем это тебе?» Горгулья чего то очень злилась. Ну, мне интересно!» его тоже рассердилась. «Мне действительно интересно, но почему ты каждый раз меня отталкиваешь? Я же не хочу ничего дурного, я стараюсь быть тебе другом, нам много лет учиться вместе. Как мы это сможем, ничего друг о друге не зная?» Да и как-то не ожидала нарваться на такую ярость от обычно весьма уравновешенной травницы. Ну, мы и так друзья», — уже более спокойно заметила она. «Тогда расскажи мне, о чем эта песня» тоже успокаиваясь, попросила или потребовала знахарка. «Не так уж много я прошу!» Горгулья вновь задумалась. Она редко уступала, но нарываться на ссору из-за пустого упрямства, если не сказать каприза, не хотелось. «Трудно объяснить, о чем. Наверное, об одиночестве, о скалах, о звездах, о ветре, о том, что мы всегда остаемся одни». Нас с после смерти не хоронят. Тела бросают с самой высокой скалы и в воздухе, еще не долетая до земли, они рассыпаются на мелкие камушки, которые уже никогда не собрать вместе. Считается, что это ветер забирает душу. И еще, что в песнях ветра над скалами можно услышать голоса тех, кто был до нас. Ветер — это их бессмертие и наша вечная жизнь. Вот об этом и песня. О ветре, что поет в наших сердцах и однажды вырвется наружу о скалах, что нам как родные, о вечном одиночестве. Да. Черноволосая помолчала. Да. Об одиночестве, что с нами до того самого момента, пока не придет тот, в чьем сердце ветер поет ту же песнь. Ага. и его все больше грустневшая по мере монолога Горгульи, вдруг повеселела. Значит, эта песня все же о любви. Да и посмотрела на девушку, как на непонятливого ребенка. Нет. Это песня о смерти? Ну как, как же так? Ты же говорила про того, в чьем сердце поет тот же ветер. Ива, подруга чуть грустно улыбнулась. Тот, в чьем сердце ветер поет ту же песню, это чаще всего смерть. Да и как ни в чем не бывало, уткнулась в книгу, а знахарка долго еще сидела, раскрыв рот. Как же это все не весело. Наконец пробормотала она. «А Горгульи вообще?» Бросила собеседница, не отрываясь от чтения. «Не веселые существа!» «Ива, девочка моя! А теперь признавайся, что ты там наговорила Астеру, что он тихо повизгивает от восторга!» Хитрая рожа чародея в шаре и его слова ввели девушку в ступор. Э она посмотрела на учителя, но тот терпеливо ждал продолжения. «Я ему сказала, что я такая, какая есть, и меняться не собираюсь», — проблеила она. «Ты ему нахамила!» Мак выглядел таким довольным, что Ива усомнилась в его психическом здоровье. «Браво, моя девочка!» Глядя на удивленную мордочку ученицы, Владигор расхохотался. «Никто вот уже много десятков лет не позволяет себе дерзить Астеру!» «Ну почему? Он не выглядит таким уж устрашающим!» Чародей вновь рассмеялся. «Ты, как всегда, не знаешь элементарного. Астер — один из самых опасных боевых магов нашего времени!» И более всего он известен тем, что никогда не спускает даже неосторожно брошенного слова, не говоря уже о хамстве. Ой. Владигор еще немного похихикал, но потом проявил великодушие. Не переживай. Не будет он тебе мстить. Наоборот, он в полном восторге, что хоть кто-то ему наконец слово поперек сказал. Он же не знал, что ты сделала это, как всегда, по незнанию. Ива все равно расстроилась. «Ладно, есть какие-нибудь вопросы по заданиям, что я тебе дал?» Девушка встрепенулась. «Да, я вот изучала ту таблицу, что ты мне посоветовал». «Так, хорошо, и что?» «И вот не поняла». Знахарка Бойко зашелестела страницами. «Вот!» — ткнула она пальцем в книжку. «Почему энергии на вызов монстров требуется больше, чем на их создание? Ведь все знают, что для сотворения монстров нужно огромное ее количество». «Занимаешься какой-то ерундой», — поморщился чародей. Ты лучше бы в суть смотрела, да самое важное учила. А то на чепухе какой-то циклишься. Ну ладно, Коля уж заметила. Вызов монстров. Единовременная операция. А создание длительное. Но таблица показывает количество энергии, которое тратится единовременно. Объясняю. «Когда маг создает какую-то тварь, то он должен каждый день вливать в свое создание определенное количество энергии. Каждый день, но строго определенную норму. Не больше, не меньше. Вот и получается, что энергии в целом тратится больше, чем на вызов, но единовременно меньше». «Ага!» Глаза Ивы заблестели. «А если созданный монстр сбежал раньше времени, то помер», — припечатал маг, «если не нашел другого источника подпитки». А что это может быть? Ну, созданные твари не могут до поры до времени преобразовывать в энергию что-то обычное. Вроде как люди преобразуют пищу в энергию. Им требуется что-то более м, адаптированное. Чаще всего это кровь. Ты знаешь, она мощный источник энергии. Вампиры именно этим и пользуются. Их организм как-то так забавно устроен, что кровь стимулирует их магические и природные способности. Ты, надеюсь, слушаешься моего совета? «Не связалась с кровососами?» «Нет», — с очень честными глазами соврала травница, школа Калли. «Умница», — похвалил чародей. «Так вот, значит, кроме крови, это может быть энергия мага и, пожалуй, жизненная сила других созданных монстров». «То есть как это других созданных?» «Лиф, это очень долго объяснять. Как-то же они качают энергию из магов или крови, вот так и с другими». А вообще созданных тварей слишком много видов, чтобы можно было говорить что-то конкретное. Тут уж кто на что способен, тот то и создает. А Калли говорил, что сотворением новых видов сейчас никто уже не занимается. Занимается, не занимается. Занимаются и, поверь мне, просто не афишируют. Но в целом мода на подобные эксперименты уже прошла. Неэффективно. Силы и прочих затрат много требуется, а результат так часто бывает далек от задуманного. Насколько я знаю, сейчас серьезно только ангел этим балуется, и то, если эльфов погонять надо. Ива содрогнулась. Она до сих пор помнила ужас на лицах Светлых и Тьелха, когда они говорили о Кроули. Тогда их отряд как раз нелегально передвигался по чужим землям. Они чуть не полегли все, если бы не своевременная помощь кошки. Вот уж действительно попугал. А что там нового слышно? Да меня дошли слухи, что-то готовится в центральных землях. Закинула она удочку. «Какая же ты у меня умница, бываешь!» Умелился чародей, будто пару минут назад не упрекал ее в незнании элементарных вещей. Действительно, информация самая, что ни на есть тревожная. Подозреваю, что скоро будет война. Если кошки действительно нашли свою главу клана, как поговаривают. А все именно так и выглядит. Если глава кошек все-таки вернулась... Война неминуема, так ведь... Чуть обреченно спросила знахарка. «Да, это так? Но не думаю, что нам это грозит в ближайшее время. Если та самая кошка действительно появилась, ей потребуется какое-то время, чтобы войти в полную силу, собрать соратников, подготовить армию, привлечь союзников и так далее. Кошки в последнюю пару десятков лет они потеряли очень большую часть своей власти, но если они вернутся... Никто не может предсказать, что будет со всеми нами. Однако не думаю, что эта война слишком уж сильно нас затронет. «Если ты глава клана, то ты, несомненно, знаешь грань, которую не стоит переходить. Мы задолжали тебе услугу, а ты нам право соглашаться на нее или нет». Ива и Тиелх дали слово выполнить одну просьбу кошки. «Не слишком ли опрометчиво это было?» «Такие, как она, возьмут в втридорого и им не отказывают, чтобы они там не пообещали!» И его прижала к телу маленький кулончик из темного серебра, черная кошка с красными глазами. «В отличие от ее последствий, как бы она ни закончилась, это изменит существующий мир!» Мак вынырнул из задумчивости. Но это будет еще не скоро. Так что не забивай себе голову глупостями, девочка моя. Лучше расскажи мне... Дни бежали своим чередом. И вот пришло самое желанное время – седьмица осенних праздников. По всему городу целыми днями шли гуляния. Так же, как и во всем остальном известном мире. Свежесваренное пиво лилось рекой. Начиналась Седмица с грандиозного пивного праздника. В этот день все пивовары города и окрестных земель представляли свою продукцию. Пиво, сваренное исключительно из плодов нового урожая. Столь удобный случай перепробовать все лучшее пиво использовали не только жаждущая праздная публика, но и вполне даже деловые люди. Большинство договоров на поставки сего продукта в лучшие дома и организации приходилось именно на эту седьмицу. «Пей пиво! Пиво пей!» — орал тролль уже битый час, впрочем, никто этого не замечал. Ива цеплялась за златко и пыталась выяснить у того, где они прежде встречались. Тот кокетливо отникивался, но предлагал познакомиться». Калли с гномом факультета огня вновь играли в старинную гномо-эльфийскую игру «Кто кого перепьет?» «Дэй...» «А где Дэй?» «Так...» «Почему эта клыкастая саботирует их заседание?»